Глава пятая. Понять бездну. Как же я давно не был в бездне. Уже и забыл, как оно — слушать здешнюю, полную, ничем не нарушаемую тишину. Мертвое место. Ни звуков, ни запахов, ни ветра, ни едва уловимого сквозняка. Этот фальшивый свет, льющийся со всех сторон одновременно. В бездне нет тени. Хоть под небом и черным солнцем, хоть как сейчас в помещении, ты ее не отбросишь, в какое бы место ни встал. Тут светится все: потолок, стены, пол. Ненавязчиво, еле заметно. Еще здесь тепло, но не жарко. В бездне вечное лето, причем лето предземское. За это спасибо. Наверное, мне повезло. В квадратной комнате с длиной стен примерно в пяток сожжения, кроме меня, никого. По идее, не демон. И это отлично. Из оружия у меня только нож, с ним много не навоюешь. Да и на лабиринт не похоже. Хотя от бездны можно ожидать чего угодно. В любой момент может открыться проход, и все мигом перевернется с ног на голову. Но скорее мне все же досталась загадка. Будь комната совершенно пустой, я бы еще сомневался, но центр пола покрыт какой-то решеткой, под которой виднеется заполненная какими-то плитками ниша подошел поближе. Ого! Это точно загадка. На каждом плоском квадратном камне, уложенном под решеткой в некое подобие небольшой мозаики, нарисована буква. Всего их здесь семь. Плитки размером 5 на 5 вершков плотно подогнаны друг к другу краями и занимают собой почти всю квадратную же нишу. свободном остается только кусок в правом нижнем углу, куда влезла бы еще пара таких же плоских камней. Между плиткой и решеткой зазор в длину пальца. Легко могу просунуть между прутьями руку и дотянуться до плоских камней. Что и делаю. Ага, двигаются, не приделаны намертво, скользят по полу. Но вытащить плитку из ниши сквозь решетку никак. Размер ячеек последний чуть меньше, чем у камней. Кажется, я знаю, что здесь нужно сделать. Из букв можно выложить слово. Как хорошо, что я умею читать, это будет несложно. Размер ниши — 3 на 3 клетки. Всего 9 квадратных ячеек, на которые могут лечь плитки с буквами. Если читаем мы слева направо, и строчки всегда идут сверху вниз, то и начинать выкладывать загадочное слово следует с верхнего левого угла ниши. Сейчас там находится камень с буквой А. Но неспроста же одна из плиток, лежащая во втором ряду крайне справа, отличается от всех цветом. Она белая, а другие все серые. Подозреваю, что слово начинается с буквы «п», нарисованной на том камне. Ну-ка, прикинем, что тут можно сложить. Сейчас камни с буквами разложены в нише так. «А-Р-В», «Л-А-П», «И» и два пустых места. А, все просто. Сую руку в решетку и сдвигаю плитку с буквой «А» из второго ряда сначала вниз, а затем еще вправо, чтобы она оказалась под той, на которой начертано «П». Теперь камень с «Р» опускаю на две клетки и через освободившийся коридор перевожу плитку с буквой «П» в середину первого ряда. Осталось переместить вправо L и убрать на ее место «А» из верхнего ряда. Все, угловое место свободно. Сдвигаю туда белую плитку с «П». Первая буква слова где надо. Что дальше? Смотри на новую расстановку. «П» пусто «В». «АЛ» пусто «ИРА». Продолжим. Л вправо и R на две клеточки вверх. Теперь L в центр нижнего ряда а на ее место В. Путь свободен. Плитка с А поднимается вверх на два шага. Первый ряд выложен. P -r A. а АВ пусто и Л пусто. Дальше дело за малым. Кручу плитки из двух нижних рядов на один шаг по кругу, и как только В занимает свое место, поднимаю вверх И и Л. Слово собрано. Правил А. Правило теперь я их знаю. И я не ошибся. Стоило плиткам выстроиться в верном порядке, как смотрящая на меня стена комнаты начала подниматься вверх, открывая проход в следующее, ничем не отличимое от этого помещения. Само собой, в его центре на полу точно такая же решетка, закрывающая еще одну нишу. Сейчас глянем, какие там буквы. Перехожу в следующую комнату. Втянувшаяся в потолок прежде стена — Стоит мне пройти под ней, ожидаемо падает вниз, отрезая мне обратный путь. Ну, а вот и подгонялка. Загадки обычно нужно разгадывать за некое определенное время, так что я даже не удивился, заметив, что потолок медленно пополз вниз. Не успею, раздавит. Все просто. А вот сложна ли очередная задачка, сейчас я узнаю. Подскакиваю к решетке. Та же квадратная ниша из девяти клеток, те же семь плиток с буквами. Вот только все плоские камни одного цвета. Какой поставить первым, неясно. Усложнили задачку, но плевать, я уже вижу нужное слово. Ж, Л, Е, -E Н, С, О, Е, -E, пусто-пусто. Три левые плитки перемещаю по кругу, сдвигая их вниз. Теперь путь для центрального камня свободен. Передвигаю С на прежнее место G. Есть! Две первые буквы стоят там, где надо. С, -E. Пусто-пусто, О, Ж, Н, Е. -E. Поднимаю вверх камень с N и тут же влево его. И за ним следом О. Теперь Е из нижнего ряда передвигаю к «Ж», а на ее место опускаю плитку с такой же буквой из верхнего ряда. Все, можно перетаскивать камень с О в освободившийся верхний правый угол. Первый ряд собран. СЛО, Н пусто-пусто, Е, Е. -E -E. Дальше все совсем просто: N вправо, «Ж» — вверх, а Е одну вверх, одну влево. Сложнее Е. Сложнее? Врешь бездна! Тут даже не зная первую букву, что угадать, что собрать потом нужное слово, делов, на минуту. Потолок, до которого было изначально под три сожения и на пару локтей не придвинулся. А вот стена комнаты уже ползет вверх. Что там дальше? Все тоже, решетка и плитки под ней. Жаль, издали, заглянуть нельзя в нишу. Подошел к краю комнаты. Нет, букв не видно. Схитрить не получится. Ладно, передышка пока не нужна. Подбегаю к решетке и заглядываю в нишу че е мягкий знак, ЙО-У-Т, пусто-пусто. Так, приехали. Сходу слова угадать не выходит. Так, это кручу в голове нарисованные на камнях буквы, пока глухо. ЧЕ-ШУТЬ, у ЧЕШЬ, ерунда какая-то. Нет таких слов. из 2 тут что сложишь? Может, это на массахском языке? Да нет. Думайте, ворочай мозгами. у че чуть еще. Стой! Нашел. Вот в чем фокус. Тут сразу два слова, и одно из них чуть, а второе еще. Начинаю передвигать плитки. чуть пусто, еще пусто. Как нет. Потолок продолжает спускаться. Промежуток зря сделал. Ну, ладно. Передвигаю я влево тоже нет. Вот ведь йог. Ну и дурень ты Китя, тут же явная добавка к предыдущему слову. Там было сложнее, значит, здесь еще чуть сложнее. Принимаюсь судорожно перегонять плитки по новой. Время есть, я успею. Успею. Фух. Закончил. И в этот раз правильно все Прошедший примерно половину пути потолок замирает. Смотрящая на меня стена поднимается. еще чуть. Нет уж. Дальше пока не пойду. Подожду, пока руки трястись перестанут. Струхнул малость. Хитрить стало бездна. Посидел минут пять, выпил воды немного. Ладно, все. Я готов. Что там дальше? Подбегаю к решетке. Вот йог. Плиток восемь. Ну, хоть первую букву я знаю. В левом нижнем углу белый камень, значит, с А начинаем. л е т к с а А, И, пусто. Провернул все крайние плитки по кругу в обратную сторону, чтобы белая СА заняла свое место и сосредоточился на оставшихся буквах. Сначала нужно слово увидеть, или даже слова. Что-то длинного ничего на ум не приходит. Может, пара коротких там спряталась? Или три даже? Точно! Я знаю! А, К, Л, И, С, Е, пусто, А, Т... Теперь надо на вторую позицию перегнать «Е». Это просто. Опять кручу змейку из букв по кругу, не трогая «А», только в левую сторону. Что там вышло теперь? «А, Е, Т, К, Л, А, С, И» пусто. Ага, по оставшимся семи ячейкам уже змейку не пустишь. Ну и ладно. Верхний правый угол не трогаю, а два нижних ряда прокручиваю на один шаг влево, чтобы пустое место оказалось под «Т». Теперь камень с этой буквой можно опускать в дырочку. А, Е, пусто. Л, А, Т, К, С, И. Ха, а неплохо я уже наловчился. Сходу вижу, как плитки должны передвинуться. Малый круг из шести камней нижних рядов проворачиваю на две клетки влево. С под дыркой. Убрал ее вверх, а сам дальше кручу пять оставшихся внизу плиток. Так, готово. Л встала под А. Что дальше? А, Е, С, Л, А, Т, К, пусто, И. В этих загадках постоянно надо вращать камни по кругу. В этот раз моя змейка состоит всего из трех камней, расположенных в нижнем правом углу ниши. Проворачиваю ее дважды влево по маленькому кругу из четырех ячеек и встала на место. Теперь А Е Л и пусто К Т Вот же ёк. змейки из плиток нижнего ряда по кругу уже не поползать. Я загнал себя в угол. Думай, Китя, тут должно быть все просто. Бросив быстрый взгляд вверх, успокаиваюсь, потолок еще не проделала третий пути. Л и И на своих местах, но уже понимаю, что не двигать их не получится. Значит, снова придется кружить змейку из двух нижних рядов, пока не выстрою в ней плитки в нужном порядке. Точно! Порядок? Плевать на буквы. Они меня только путают. Нужно просто выстроить все камни в нужной последовательности. Эх, нечем цифры на плитках нарисовать, так было бы проще. Может, кровью? Нож есть. Постой, Китя. Я вытащил из-за пояса выданный рыжим небольшой нож, просунул его сквозь решетку. Отлично. Камень, из которого сделана плитка, отлично царапается. Начинаю чертить себе в помощь цифры. Если буквы в двух нижних рядах мысленно расставить правильно и пронумеровать камни, то сейчас у меня получается следующее. l 1 и 2 пусто. К5Т3А4. Все, на буквы не смотрю. Держу в голове только цифры. Один, два, пусто, пять, три, четыре. Вот теперь все стало значительно проще. Сразу вижу, что нужно делать. Проворачиваю всю змейку налево. Два, пусто, четыре, один, пять, три. И теперь кручу влево же правые четыре ячейки, чтобы тройка подошла к двойке. Два, три, пять, один, четыре, пусто. Вот только пятерку я поторопился поднять. Опускаю ее в дырку и можно крутить змейку из всех шести ячеек на один шаг в обратную сторону, чтобы цифры за одной буквы, наконец-то встали как надо. L1 и 2T3, A4, K5 пусто. Ну вот и мои три слова на месте. AES, Лит Ак. Только вопросительного знака в конце не хватает. Хороший вопросис, готов на него даже ответить. Так мне не нравится, с двумя пустыми ячейками все было значительно проще. Там главное слово увидеть, а уж буквы расставить вообще ерунда. С одной дыркой наоборот все. Разогнать по своим местам камни — задача куда как сложнее, а слова уж так, на разминку. Провозился я с последней загадкой не то чтобы долго. Потолок замер на середине пути, но идти дальше пока совершенно не тянет, и дело не в отдыхе. Где я тут было устать? Страшно мне. Очень страшно. Ой, как еще начну глупить с перепугу. Успокоиться надо. Впереди ждет задача гораздо сложнее, чем были. Стоило подняться с стене, как я сразу же понял, что разминка закончена. Решетка и ниши под ней стали больше. Опять же квадрат, но... Минут пять посидел, вроде легче. Пора. Да, единая ума. Я пошел. Так и есть. Вместо прежних девяти ячеек под решеткой аж целых шестнадцать. Ну, хоть пустых сразу Две. Собрать нужные слова будет просто, вот увидеть их. Слишком уж много тут букв. Я присел возле ниши на корточке. Думай, Китя, ты умный. Ш-И-П-Т-А-Н-В-К-У-И-Н-Е-Е-Р, пусто-пусто. Минуту две, сижу три. Слишком сложно. Понятно, что ни одно слово спрятано, и даже не два, но какие... И так перебираю буквы и этак. Может, двигать начать, и оно само сложится? Время же идет, потолок ползет. Так, спокойнее. Спокойнее. Запаникую, конец мне. Не надо ничего пока двигать. Думай, Китя. Тут все фразы со смыслом. Прилепленные друг к другу не в склад, не в лад, слова отпадают. Должны быть предлоги. Вот, точно. Какие тут есть? Начинаю перебирать. «На-не-в-к-у-и. юг. Их много, не так надо. Ищи лучше самое длинное слово, потом вокруг него остальное по смыслу подгонишь». И стоило мне об этом подумать, как часть букв, словно по волшебству, сами собой сложились в такое простое и знакомое слово, что я аж себе полбу хлопнул. «Вершина! Мы ведь к ней как раз и идем». Сразу вспомнился колдун, вот было сюда. Он бы эти задачки, как семечки, щелкал бы. Ну а если есть вершина, то и путь рядом должен быть. Только вот мягкого знака тут нет. Зато имеются П. У и Т. Это явно не совпадение. Знаю, здесь не путь, а пути, и не вершина, а к ней. Вижу, разгадал. Начинаю крутить-вертеть камни. С двумя дырками просто. Двух минут не прошло, как загнав последнюю плитку на ее место, я радостно выдохнул. Поползла стена. Справился. И впервые поднимаю взгляд к потолку. Еженьки. Хорошо, что не смотрел раньше. Тут сожень всего с хвостиком. Чуть подпрыгнуть и рукой дотянусь. Долго думал. Нельзя так. Еще раз опускаю глаза на нишу, «На пути к вершине!» И все же я молодец. Пусть долго возился, зато теперь знаю, как нужно угадывать. На удивление терзавший меня прежде страх улетучился. Ощущаю уверенность в собственных силах и даже какой-то дурацкий азарт. К йоку все, что там дальше? Подбегаю к очередной нише. Ох, придется мне цифры чертить. Дырка снова одна. Букв же целых пятнадцать, но прежде чем браться за нож, напрягаю ум и глаза. Хорошо хоть, что первая буква известна. Третьим в третьем ряду камень белого цвета. Приступим. И, А, Е, мягкий знак, Д, Н, С, У, Е, М, Т, Ш, Р, Т, Е, пусто. И сразу же против воли улыбка. Нет, бездна. Теперь ты меня не обманешь. Уже раскусил тебя. Хочешь, чтобы я фразу продолжил? «На пути к вершине?» «Ты же ко мне обращаешься. Что на пути к вершине?» «Знаю, что. Ведь и правда ту мудрость коплю. Прямо сейчас становлюсь чуть мудрее. Слова найдены. Начинаю присваивать им номера, чтобы двигать потом и не путаться. царапал все камни ножом. Дальше на буквы смотреть нет нужды. Теперь только змейки из плиток крутить. Первый ряд сложил быстро, второй тоже. Вот с третьим сложнее, но уже знаю, что делать». Тут все камни из двух нижних рядов надо сразу расставлять по порядку внутри общего круга. Когда понял, в чем фокус, уже и тут просто. До потолка еще больше сожения у меня все готово. Сижу, улыбаюсь, разглядывая получившуюся мозаику, и жду, когда стенка поднимется. Ты станешь мудрее. Все, пора идти дальше. Несмотря на решетку, уже знаю, что там меня ждет. Белых плиток не будет, и опять всего одна дырка. Угадал. Но тут просто. Трудность в гору идет, со словами сложнее. Предыдущее предложение завершено. Начинается новое, и к полученной на пути к вершине мудрости его уже не привяжешь. Нужно самое длинное слово искать и отталкиваться уже от него. Глаз наметан, найду. Мне не страшно, и это самое главное. Давай, Китя, думай. Е-У-Т-Г, Н-Е-А-Ч, А-Л-Р-И, Б-О-Д, пусто. Пока ничего не придумывается. Врал рыжий. Не назвал бы я это испытание легким. Понятно, что едва ли до суши доходит безграмотной, но когда время поджимает, голова плохо работает. Если дальше пойдут ниши из 25 клеток. Вот оно! Зацепился! Сложность загадок не должна улетать в небеса, это же не черная нора. Ниша 5 на пять ячеек это почти верная смерть. Тут не то что заветной звезды никому не собрать при таких испытаниях. Но и первую метку на лоб, край один из десятка получит. Последняя это задачка. Решу и наградой свой луч получу. Нож в руку. Пора чертить цифры. Все, считай, закрыл нору. Ха, ты умница, Китя. Ты справился.